Глава тринадцатая. Форт-префект сбежал на мостик золотого сердца. триллион Артур!» — кричал он. «Все заработало. Корабль ожил». «Привет, друзья!» — зачирикал компьютер. «Страшно рад, что мы снова вместе. Должен сказать, что...» «Заткнись!» — рявкнул Форт. «Скажи лучше, где мы находимся». «Планета Б. Лягушачьи звезды!» — сказал Зафот, вбегая. «То еще местечко я вам доложу». Рад вас всех видеть. Эй, компьютер! Приветствую вас, мистер библброкс Для меня большая честь. Увези нас отсюда поскорее. О чем речь, ребята? Куда летим? В ближайшее место, где можно поесть, — сказал Зафот. Один момент. Восторженно отозвался компьютер, и мощный взрыв потряс мостик. Вошедший через минуту щеголь синяком под глазом, Зарнивуп с интересом уставился на четыре струйки дыма, поднимающиеся к потолку.